Отец Ферро выбрал свою клетку, и Лоренцо Куарт, квалифицированный охотник за скальпами на службе римской курии, был вполне способен без особых усилий понять его. Может быть, поэтому он испытывал некоторый внутренний разброд, сидя на скамье в этой маленькой церкви, обшарпанной и одинокой, превращенной старым священником в свою проклятую башню. вредут, предназначенные защитить еще оставшихся овец от волков, рыскающих повсюду за ее пределами, готовых лишить их последних обрывков невинности. Долго размышлял обо всем этом Кварт, сидя на своей скамье. Потом он встал и по среднему проходу пошел к главному алтарю, слушая эхо своих шагов, гулко отдающихся под эллиптическим сводом. Остановившись у теплящейся лампадки, он окинул взглядом фигуры предков Макарены Брунер, молитвенно склоненные по обе стороны от статуи Пресвятой Богородицы слезами орошенной. Она стояла под балдахином, окруженная целой свитой херувимов и святых, и в косых лучах света, падавших сквозь стекла витражей, и геометрически рациональная конструкция лесов отчетливо вырисовывалась на фоне полумрака, испещренного отблесками старой позолоты. Она была очень красива и очень печально. Лицо обращено чуть вверх, раскрытые ладони разведенных в стороны рук пусты. Она словно вопрошала, зачем, ради чего у нее отняли ее сына. Двадцать жемчужин капитана Ксалока поблескивали на ее лице, на венце из звезд и на синем одеянии, из-под которого виднелась босая нога, попирающая голову распростертой на полумесяце змеи. «И посею вражду между тобою и женою, меж ее родом и твоим». Услышав за спиной голос, цитирующий «Бытие», Куарт обернулся и уперся глазами в светлые глаза Грис Марсала. Он не слышал, как она вошла и приблизилась в своих мягких спортивных туфлях. — Выходите бесшумно, как кошка, — вместо приветствия сказал Куарт. Она усмехнулась, как и прежде на ней была свободная футболка с рукавами, джинсы, перепачканные окраской и гипсом, волосы заплетены на затылке в короткую косичку. Куарт представил себе, как эта женщина прихорашивалась перед зеркалом в ожидании приезда епископа, и как отражение этих холодных глаз мгновенно умножилось в осколках разбитого кулаком стекла. Он взглянул на ее руки. Да, вот он, шрам. Синеватая сантиметра три длиной, полоска на внутренней стороне правого запястья. «Не сделала ли она это намеренно?» — подумалось ему — «Только не говорите, что вы приходили послушать Мессу», — сказала Грис Марсала. Куарт кивнул. Она улыбнулась с выражением, которого он не сумел определить. Он снова взглянул на шрам, и женщина, заметив это, повернула руку ладонью к себе. «Этот отец Ферро», — проговорил Куарт. «Он собирался сказать еще что-то», но так и не сказал, как будто к этому больше нечего было добавить. Грис Марсала вновь улыбнулась, но не сразу, а секунду спустя, и уже с иным выражением, как бы самой себе, как бы в ответ на непроизнесенные Куартом, но услышанные ею слова. «Да», — почти прошептала она, — «все дело именно в этом». Казалось, она испытывала облегчение. Во всяком случае, перестала прятать руку. Потом спросила, виделся ли Квард с Макареной Брунер, и он кивнул. «Она приходит сюда каждое утро в восемь», — сообщила американка. «По четвергам и воскресеньям вместе с матерью». Не думал, что она так набожна. Он не вкладывал в эти слова никакого сарказма, но Грис Марсала сдвинула брови, «Знаете, мне не нравится этот ваш тон. Он прошелся перед алтарем, глядя на фигуру Пресвятой Богородицы. Потом снова повернулся к женщине. «Возможно, вы правы. Но я вчера ужинал с ней. Однако по-прежнему пребываю в состоянии легкого недоумения. Я знаю, что вы ужинали с ней. Светлые глаза рассматривали его то ли с пристальным вниманием, то ли с любопытством». Макарена своим звонком подняла меня с постели в час ночи и продержала у телефона почти полчаса. И, среди прочего, сказала, что вы придете к Месси. «Это невозможно», — возразил Куарт. «Я сам еще за несколько минут не был уверен, что приду». А вот она была уверена. Она сказала, что, может быть, после этого вы и начнете понимать. Не закончив, она испытующе взглянула на него. «Вы начали понимать?» Куарт не отвел глаз, «А что еще она вам говорила?» Он спросил небрежным, почти ироническим тоном, но не успев договорить до конца, раскаялся, что задал этот вопрос. Его действительно интересовало, что Макарена Брунер могла сказать своей подруге-монахине. И Куарта охватило чувство раздражения при мысли, что этот интерес слишком очевиден. Грис Марсала задумчиво рассматривала его стоячий воротничок. Она много чего говорила. Например, что вы ей симпатичны. Что вы похожи на Дона Приама, гораздо больше, чем думаете. Она с головы до ног кинула его оценивающим взглядом. А еще сказала, что из всех священников, каких ей приходилось видеть, вы самый секси. Судя по улыбке, ее немало забавляла эта ситуация. «Именно так она выразилась. Секси. Как вам это нравится?» «Зачем вы все это мне рассказываете?» «Как зачем? Вы же сами спросили». «Не надо так шутить. В моем-то возрасте». «Он указал на свои волосы, густо посеребренные сединой». «А мне нравятся ваши волосы. И ваша короткая стрижка. Кстати, Макарене тоже». «Вы не ответили на мой вопрос, сестра Марсала». Она рассмеялась, и сеть мелких морщинок окружила ее глаза. «Ради бога, не называйте меня так!» Она ткнула пальцем в свои грязные джинсы, потом махнула рукой в сторону лесов. «Не знаю, насколько все это приличествует монахине. «Совсем не приличествует», — подумал Куарт. «Не все это...» неизбранная ею линия поведения в странном треугольнике, который образовали они и Макарена Брунер, а может быть даже в четырехугольнике, если включить сюда отца Фера. Но он также не мог представить себе эту женщину в монашеском одеянии, в монастыре. Казалось, она прибыла сюда из Санта-Барбары. «Вы собираетесь когда-нибудь вернуться домой?» Она ответила не сразу. Глаза ее были устремлены вглубь храма, туда, где у стены стояли сдвинутые скамейки. Большие пальцы ее рук были засунуты в задние карманы джинсов, и Кварт подумал, интересно, многие ли монахини смогли бы носить такие облегающие джинсы, как Грис Марсала, стройная, как юная девушка, несмотря на свой возраст, который выдавали только постаревшее лицо да седые волосы. «Не знаю», — произнесла она, наконец, словно издалека. «Может быть, все будет зависеть от этого места, от того, что и как здесь будет происходить. Думаю, именно поэтому я до сих пор не уехала». Она говорила, обращаясь к Куарту, но не глядя на него, сощурив глаза от солнечного света, уже проникавшего вовнутрь, через прямоугольник открытой двери. вам никогда не приходилось испытывать внезапного ощущения пустоты там, где по вашим представлениям находится сердце. Оно вдруг как бы щелкает и останавливается на мгновение без видимой причины. А потом все опять начинает идти по-старому, но ты знаешь, что это уже не то самое, и с беспокойством спрашиваешь себя, действительно ли что-то не так. Вы полагаете, что сумеете найти здесь ответ? Понятия не имею. Но есть места, заключающие в себе ответы. Интуитивное ощущение этого заставляет нас бродить вокруг них в ожидании. Вы так не думаете?